Глава 31. Поначалу я решила, что схожу с ума. Неужели я сама того не сознавая дала Тому адрес Сильвии? Как чёрт поберён меня нашёл? И самое главное зачем? "Том", сказала я, "что ты здесь делаешь?" Он шагнул вперёд, чтобы меня поцеловать. Поцеловать меня. И вид у него был такой, Словно его появление в доме Гроус было самой естественной в мире вещью. «Кейт не было дома», — объяснил Том, как ни в чём не бывало. «Вот я и подумал, почему бы мне не попробовать разыскать Бетти, чтобы я не зря сюда тащился. Ну, а всё остальное было делом техники. Ты сама сказала, что твои родственники живут в Энфилд-Лок около реки. Я прошёлся по здешним улицам и в конце концов увидел твою машину». Том объяснил, как он меня нашёл, но оставался вопрос зачем. а на него вот он как раз и не ответил. Несмотря на то, что Том появился как нельзя более некстати, у Сильвии должно быть сработал инстинкт радушной хозяйки, и вот уже она просит Марка принести для гостя стул и предлагает ему выпить. В течение считанных секунд Том оказался за столом рядом со мной. Влажная ладонь лежит на моем колене, на лице отсутствующая улыбка, но глаза с любопытством разглядывают присутствующих. Ну, проговорил он, с вожделением поглядывая на оставшиеся косы роли. «Всем привет» и «всё такое». Каким-то образом мне удалось взять себя в руки и представить Тома остальным. «Это Том», — сказала я. «А это Сильвия и её сын Марк. Рози, ты уже знаешь. А это Смитти, приятель Марка, и Гэри, друг семьи». «Очень приятно познакомиться», — сказал Том всё с той же бессмысленной улыбкой. «И нам тоже. Приятно». В разнобой отозвались остальные. Рука Тома на колени жгла мне кожу, как тавро, которым клеймят скот. Я даже заёрзала на стуле, но скинуть его ладонь мне не удалось. Этот собственнический жест, хотя его никто не видел, яснее ясного говорил «она моя». «Моя». При мысли об этом мне ещё сильнее захотелось оттолкнуть эту руку, стряхнуть её с колена, как стряхивают паука или змею. А я ещё сомневалась, подходим ли мы с ним друг другу или нет. Он мне точно не подходил, и чем скорее я скажу ему об этом, тем лучше. «Итак», — сказала Сильвия, нарушив неловкую паузу, — «кто хочет десерт?» «С удовольствием, Сильвия», — громко сказал Том и даже поднял руку, совсем как в школе. смити слева от меня прилагал титанические усилия, чтобы не заржать. Марк и Рози, сидевшие напротив, хмурились. Гэри выглядел смущенным, и только Сильвия продолжала вежливо улыбаться. «Обожаю десерт!» — продолжал Том, который по-прежнему ничего не замечал. «Я вообще ужасная сладкоежка. Вот Бетти Буб не даст соврать!» «Бетти Буб? Боженька, забери меня отсюда скорее!» Услышав, как смити рядом со мной начинает подозрительно похрюкивать, я поспешно сказала, стремясь отвлечь от него всеобщее внимание, «Ты, Сильвия, кажется, хотела что-то сказать нам перед тем, как пришёл Том. Что-то важное, я не ошибаюсь?» ну и ну... и Воскликнула Сильвия, притворившись, будто она совершенно забыла, о чём собиралась говорить. «Да, действительно. Спасибо, что напомнила». Она слегка откашлялась, потом улыбнулась, и я вдруг увидела перед собой ту Сильвию, какой она была в молодости, хорошенькой и чуть смущенной. Её рука скользнула в руку Гэри. «Я хотела сказать вам всем, что я и Гэри... что мы встречаемся». «Нет, не подумайте, поначалу мы ничего такого не собирались. Правда, Гэри? Это получилось само собой. Просто мы оба очень сильно тосковали по Ричарду. Это горе стало нашим общим горем, которое, в конце концов, нас сблизило». «Так и было», — подтвердил Гэри и просиял. «Я надеюсь, вы не будете против», — продолжала Сильвия пытливо, с беспокойством всматриваясь в наши лица. «Без Ричарда мне было очень одиноко. К тому же я уверена...» Она посмотрела на Гэри, и тот снова улыбнулся и кивнул. «Я уверена, что Ричард тоже не стал бы возражать». Я почувствовала, как у меня защипало глаза. Поглядев на Розе, я увидела, что и она с трудом сдерживает слёзы. «Конечно, мы не против, мамочка!» — воскликнула она. «Да!» — внезапно выкрикнул «Том!» «Правильно! Долой старое, даёшь новое!» За столом установилась потрясённая тишина. Если бы Сильвия успела подать десерт, я бы с удовольствием размазала и бисквиты, и лимонный пирог по его тупой башке и глупой роже. Но вместо этого я просто встала, наконец-то скинув с колена липкую руку, и, обойдя стол, крепко обняла Сильвию. «Сильвия, Гэри, я ужасно за вас рада». И я звонко расцеловала обоих. «Спасибо, дорогая». «Спасибо, Бет». «А сейчас простите меня, но мне пора уходить. Меня ждёт одно неотложное дело. Том, пошли!» Провожая моя хором прощальных пожеланий счастливого пути, я вышла, чтобы отвезти Тома домой. Не к себе домой, а к нему, где я без колебаний сообщила своему бывшему бойфренду, что между нами всё кончено. Тогда мне казалось, что я сумела найти слова, которые было просто невозможно понять неправильно. Но факт оставался фактом». Несмотря ни на что, Том снова мне звонил. Звонил почти пять месяцев спустя после нашего расставания. Похоже, я все-таки допустила непростительную деликатность, которая позволила Тому интерпретировать мои слова выгодным для него образом. «Какие у тебя планы на сегодня?» — спросил Том. «Или лучше скажи, когда ты будешь дома, и я заеду, чтобы вручить тебе подарок». «Я не буду дома», — сказала я. Сегодня я планировала встретиться с Рози чтобы посмотреть световое шоу на Риджин-стрит. «Потом мы, как обычно, зайдём в кафе, так что я не знаю, когда вернусь. Если ты всё равно будешь в моём районе, можешь занести подарок ко мне на работу или вообще отложить его до Нового года. Ну но всё, пока, Том». Когда я приехала на Трафальгарскую площадь, Рози и Джорджио вовсю целовались под ёлкой, нисколько не стесняясь толпы туристов и зевак. Я подкралась поближе и, сунув два пальца в рот, пронзительно свистнула. Влюблённые вздрогнули и отпрянули друг от друга, но, увидев меня, с облегчением рассмеялись. «Привет, Кара приветствовал меня Джорджо. «Сегодня ты выглядишь ещё красивее, чем в прошлый раз!» Я поцеловала его в холодную щёку. Сомневаюсь, в этой одежде я работала в саду и не успела переодеться. Так что прошу прощения. Розе в свою очередь, поцеловала меня. «Да наплевать, главное, чтобы тебе было тепло. Кстати, мы с тобой ходим смотреть праздничную иллюминацию уже много лет подряд, и с каждым годом я мёрзну всё сильнее. Как ты думаешь, это старость?» Или зимы действительно становятся холоднее? А как же глобальное потепление?» «Это старость», — поддразнила я, разглядывая огромную рождественскую ёлку, сплошь увитую гирляндами серебристых огоньков и увенчанную сверкающей вифлеемской звездой. От неё веяло хвоей и волшебством, надеждой. Быть может, подумала я, в наступающем году мне тоже перепадёт хоть немного надежды и волшебства. «Как красиво!» — вздохнула я. Рози взяла меня под руку и, упершись подбородком мне в плечо, тоже стала смотреть на ёлку. «А то!» Джорджо, улыбаясь, терпеливо ждал, пока мы налюбуемся ежегодным рождественским чудом. Я, однако, заметила, что он притоптывает ногами, стараясь согреться, а его руки в перчатках засунуты глубоко в карманы. Ничего удивительного, Джорджо привык к более мягким римским зимам. В конце концов, мы сжалились над теплолюбивым итальянцем и неспеша двинулись в сторону Риджин-стрит. «Любуясь световыми фигурами ангелов, мы успели пройти почти половину, когда я заметила высокого мужчину со светлыми волосами, двигающегося нам навстречу. Том. И не просто Том, а Том с огромной подарочной коробкой в руках. Твою мать! Как он ухитрился меня найти!» Впрочем, я сама была виновата. «Не нужно было говорить ему, где я собираюсь провести вечер Бэт «Бет, наконец-то я тебя нашёл!» «Что ты здесь делаешь, Том?» «Ищу тебя, разумеется, чтобы вручить подарок. Вот это тебе. С Рождеством, Бетти!» Он протянул коробку мне, и я машинально взяла её. Коробка оказалась довольно увесистой, и мне приходилось прилагать усилия, чтобы её удержать. Именно в этот момент у меня в голове что-то щёлкнуло, что-то сместилось, и я почувствовала себя абсолютно свободной. Свободной в том числе и от чувства вины перед Томом. В конце концов, я обошлась с ним достаточно мягко, мягче, чем могла бы. Я поняла, что мы не созданы друг для друга, и сказала ему об этом. И я имела на это право. Но если он не понял, если он ещё на что-то надеялся... Что ж, пора положить этому конец. «Подождите меня пару минут», — сказала я Рози. «Я сейчас». Подруга кивнула. «Мы будем рядом, Бет». «Хорошо». Они с Джорджио немного отошли и остановились под очередным световым ангелом, а я повернулась к Тому. «Вот что, я не могу взять этот подарок, понятно?» «Почему?» — удивился Том. «Он довольно тяжёлый, это правда. Но если хочешь, я сам его понесу, хоть до самого твоего дома. Сегодня вечером я совершенно свободен». «Том, ты меня не слушаешь! Я не могу принять от тебя подарок, потому что мы давно не вместе!» Если я возьму его сейчас, ты будешь думать, надеяться, что мы снова можем сойтись. А этого не случится. Никогда. Ты хороший человек, и я уверена, что очень скоро ты встретишь женщину, которая тебе подходит. Но эта женщина не я. Мне действительно очень жаль, но я думаю, будет лучше, если ты больше не станешь мне звонить или пытаться со мной увидеться. Внезапно я поняла, что Том меня действительно не слушает, в буквальном смысле. Больше того, он на меня даже не смотрел. Словно заворожённый, он уставился на Рози и Джорджио. «Парень твоей подруги только что опустился на одно колено», — пробормотал Том с интонациями лунатика. Готов поклясться, он делает ей предложение. Я повернулась в ту сторону и увидела, что Том не выдумывает. Джорджио действительно стоял перед Рози на колене и протягивал ей коробочку, а она застыла, изумлённо поднеся руки к губам. Наконец, Рози кивнула, и мне захотелось запрыгать на одной ножке. Боже мой, неужто свершилось?» На меня снова отвлёк Том. «Как это романтично», — проговорил он. «Пожалуйста, забери свой подарок», — повторила я, приходя в себя. Но Том только упрямо затряс головой и демонстративно сунул обе руки в карманы куртки. Тогда я поставила коробку перед ним на мостовую. «Прощай, Том, и, пожалуйста, не звони мне больше». Я уже шла к своим друзьям, когда Том у меня за спиной неожиданно сказал. «Тогда зачем ты вообще регистрировалась на сайте знакомств?» «Законный вопрос». Я коротко обернулась и увидела на его лице выражение, которое могло быть у человека, которого оттолкнули и предали. Эта картина очень живо напомнила мне, что я сама чувствовала в прошлое Рождество. В то злосчастное Рождество, когда Марк столь откровенно пожалел о своём поцелуе. «Я ошиблась и теперь раскаиваюсь». ответила я Тому. Мне не стоило этого делать. «Всё в порядке?» озабоченно спросила Рози, когда я подошла к ней и Джорджио. Я несколько раз энергично кивнула. На самом деле, я очень старалась не заплакать. «Да, разумеется, а у вас? Я действительно только что видела, как кто-то делает предложение. Или мне почудилось?» В ответ Рози продемонстрировала мне безымянный палец, на котором сверкало новенькое кольцо, и широко улыбнулась. Но улыбка на лице Джорджио была ещё шире. «Она сказала «да!»» — воскликнул он, и с торжеством воздев руки к тёмному небу, где сверкали и перемигивались рождественские ангелы, пробормотал что-то по-итальянски. Мне показалось, что Джорджио молился. Ещё бы она отказалась. «В общем, поздравляю. Я ужасно за вас рада. Сильвия, я уверена, тоже будет на седьмом небе». Я обняла и расцеловала обоих, И мы пошли по Риджин-стрит дальше, любуясь рождественской иллюминацией, хотя, если честно, лица Рози и Джорджо сверкали гораздо ярче любых праздничных огней. Наконец мы добрались до Оксфорд-стрит, и Рози стала прикидывать, в какой из коктейль-баров нам лучше зайти, чтобы подобающим образом обмыть помолвку, но я её перебила. С меня на сегодня достаточно. У меня был трудный день, так что не обижайтесь, я домой. Кроме того, вдвоём вам будет лучше. «Извини, Бетти». «Я не хотел мешать вам провести сегодняшний вечер, как вы привыкли», — сказал Джорджио. «Просто я понял, что должен задать Рози мой главный вопрос, пока мужество меня не покинуло». «Всё в порядке», — успокоила я его. «Даже лучше, чем в порядке. Всё просто отлично». Мы ещё раз обнялись. Прежде чем направиться вместе с Джорджио к ближайшему бару, Рози спросила. «Ты будешь дома в субботу утром? Или тебе опять придётся сидеть с пришес?» «Дома», — ответила я. «У Бэмби закончился абонемент на гимнастику, так что Сприши снова будет сидеть Наоми. А что?» «Ты не против, если я к тебе ненадолго заскочу?» «Конечно, нет». «Окей, тогда до субботы». Рози и Джорджо взялись за руки и зашагали прочь. Сразу было видно, что они полностью поглощены друг другом, но иначе и быть не могло. Глядя им вслед, я подумала, что так и не успела сообщить подруге свои новости. Но это, наверное, не имело большого значения». В конце концов, я могла рассказать ей обо всём и в субботу. Пара дней ничего не решала. Главное было в другом. Теперь я точно знала, что наступающий год будет очень важным для нас обеих. Он изменит наши жизни, мою и Розе. И мне очень хотелось, чтобы он поскорее наступал.